Глава 34. У следователя Эрмии Ранкалы выдалось нелегкое лето. Он распутывал важное, но очень сложное дело, которое съедало все его время и энергию. Эрмий снова и снова ловил себя на том, что постоянно думал о нем, даже не смог догулять отпуск. Пришлось вернуться на службу и продолжить расследование. Причиной, по которой Ранкало прервал отпуск в конце лета, было сообщение, отправленное таможенником Топи Олли Кайненом с пограничного пункта между Эннонтекье и Каутокейно. Олли Кайнен сообщал, что полиция безопасности проверила туристический автобус при пересечении границы. Марка автобуса и номер совпали с указанными в запросе. Кроме того, Олли Кайнен сообщил, что в дверях автобуса стоял его знакомый, оленевод из Уцьёке Уула Лисманки, который прокричал ему что-то про смерть. Зная Лисманки, Олли Кайнен подумал, что это просто глупая шутка. Лисманке вообще был большой шутник. Потом из Инари пришло сообщение от местного поверенного. Полковник Кемпайнен, разговаривая с ним, сказал, что собирается поехать со своей группой на Нордкап он оформлял паспорт для своего друга, оленевода Улы Лисманки. Следователь вылетел в Северную Норвегию, на Нордкап. Он снова напал на след пропавшего автобуса. Двое немецких орнитологов и их финский приятель рассказывали местным жителям о забавном случае на скалах Нордкапа. Якобы финский туристический автобус собирался съехать с края прямо в океан. В последний момент водитель передумал и развернул автобус. К сожалению, очевидцы уже уехали. Ранкала изъездил Северную Норвегию вдоль и поперек и установил несколько мест, где успела побывать эта компания. Самые свежие следы вели на юг, в Хапаранду, но там они снова обрывались. Ранкала немедленно вернулся в Хельсинки. На основании всей имеющейся информации он сделал вывод, что к делу причастна опасная группировка, которая собиралась совершить самоубийство огромных масштабов. Опасности подвергалось около 30 финнов. Какие еще преступные намерения были у тайной экспедиции, этого Ранкола пока не знал. Но дело принимало такой оборот, что его следовало обсудить с начальством. Инспектор Хунтинин, ознакомился с материалами, которые Ранкола собрал за лето, и сразу же объявил, что дело серьезное и осложнено многими запутанными обстоятельствами. Выходит, по миру носится финский туристический автобус, и жизням его пассажиров угрожает опасность. Часть тайного общества самоубийц, а может и все они, могли быть замешаны в сомнительных внешнеполитических и военных проектах. Хунтинин решил созвать внеочередное заседание, куда пригласил чиновников из различных сфер госуправления. Из Министерства иностранных дел, из Центральной полиции, из Университетской психиатрической клиники, Центра туризма и, конечно, из Полиции безопасности, которая вела это дело. Совещание проходило в баре Ателье, отеля Торни. Инспектору подошло бы местечко поскромнее – Но представитель Центра туризма сказал, что привык к совещаниям на высшем уровне и пообещал, что все будет за счет его конторы. Участники заседания единогласно решили, автобус надо как можно быстрее задержать. «Будет ужасно, если 30 финнов одновременно уйдут из жизни». «Международной репутации Финляндии будет нанесен непоправимый ущерб», подчеркнул представитель Центра туризма. Если выяснится, что члены группы, руководимые полковником и бизнесменом, действительно собираются покончить жизнь самоубийством, пострадает не только финский туризм, но также экономика и экспорт. Что будут думать о стране, граждане которой массово расстаются с жизнью, да еще и едут для этого за границу? Полиция считала, что ничего противозаконного тут не было. Не придется даже просить помощи у Интерпола, По закону полиция разыскивает только преступников, а не всяких чудаков. Собравшиеся посмотрели на психиатра. Может ли он чем-нибудь помочь? Члены этой туристической группы, безусловно, сумасшедшие. Они опасны не только для государства, но и прежде всего для самих себя. Если врач выпишет всем им направление в ближайшую психбольницу, дело можно будет закрыть. Психиатр, в принципе, согласился – но засомневался, можно ли объявить сумасшедшими сразу всю туристическую группу. «Так надо, во имя сохранения репутации финского народа», в один голос сказали инспектор Хунтинин и следователь Ранкола. Однако врач не одобрил эту идею, проворчав, что в фашистской Германии подобные доводы использовались, чтобы отправлять людей в концлагеря, Хуже всего было то, что никто не знал, где сейчас находится автобус с тайными самоубийцами. Заседание не обошлось без легкого обеда. Ранкола довольствовался супом и вегетарианской пищей, спиртного не пил. Он жаловался врачу, который сидел напротив, что этим летом его желудок совсем расстроился, и началось это с тех пор, как ему поручили дело самоубийц. Инспектор Хонтинин добавил, что подобные симптомы наблюдаются у всех сотрудников полиции безопасности. Работа нервная и неблагодарная. По сравнению с обычными полицейскими, их следователи страдают животом вдвое чаще. Психиатр подтвердил, что эта профессия часто вызывает психосоматические расстройства. На совещании решили попросить Министерство иностранных дел уведомить все европейские посольства и консульства – чтобы те обратили внимание на странную группу финнов, путешествующих в автобусе с указанным номером. Третье заседание началось с соглашения тревожных новостей. Организация самоубийц ввязалась в массовую драку в маленьком городке Вальсроде в Германии. Об этом сообщило торговое представительство в Гамбурге, которое, в свою очередь, получило эту информацию от немецких спецслужб. Полиция безопасности занялась этим вопросом, и чем дальше, тем более очевидным становилось, что это не была обычная драка. По данным военного атташе из посольства в Бонне, которого вызвали на место потасовки, инцидент можно было назвать «малой войной». Финскими бойцами командовали офицеры во главе с полковником. Битва закончилась победой финнов. После этого заседания участились и стали происходить два раза в неделю. Желудок следователя Ранколы обливался кровью. Но худшее ждало их впереди. Французские службы Эльзаса связались с финским посольством в Париже и сообщили о депортации трех финских женщин, которые вполне могли принадлежать к упомянутой тайной группировке. Депортированные гражданки перевернули всю жизнь в Винной долине. Оттуда автобус направился в Швейцарию. Томимые дурными предчувствиями, все ждали новостей о передвижениях автобуса. И скоро их получили. На сей раз тревогу забило финское посольство в Швейцарии. В кантоне Валис побывала группа финских туристов, которые вели себя странно и даже угрожающе. Финны под руководством некоего офицера собирались совершить массовое самоубийство в альпийской деревне. Благодаря решительным действиям представителей кантона их планам удалось помешать. Но один финн все-таки погиб при загадочных обстоятельствах. Личность погибшего установили. Это был алкоголизированный судовладелец из Савонлины. Тело в цинковом гробу переправили на родину погибшего и там похоронили. Вскрытие, проведенное в Швейцарии, показало, что причиной смерти стало сильное алкогольное опьянение – В купе с повреждением позвоночника, из Мюнстера тайная группировка отправилась то ли в Италию, то ли в Испанию. К этому времени полиции удалось разобраться с кражей в Вудсьоки, которая произошла в начале лета. В ней подозревали оленевода, некоего Улу Лисманки. Ранкало был с ним знаком. Лисманки украл сотни тысяч долларов у съемочной группы из США. Для съемок фильма в Уцьёке построили настоящий концлагерь. Разрешение на постройку тюрьмы Финляндия не давала. Проект закрыли, ни одного пленного в лагерь не посадили. Роль Лисманки в постройке частного концлагеря пока не определили. Полиция безопасности и уголовная полиция имели свои серьезные подозрения на этот счет. Желудок Эрмия Ранколы не выдержал свежих новостей его рабочая нагрузка к концу лета возросла до предела он плохо спал есть не хотелось пить тем более он даже посидел однажды в субботу сидя в канцелярии наедине со своими бумагами эрми Ранкола взглянул на часы было одиннадцать вечера Ранкола закурил очередную сигарету он уже потерял им счет отпил из стакана глоток безвкусной воды на душе было так тяжело как будто его подозревали в какой-то подлости, и он ждал допроса. Старший следователь устало подумал, что человек на допросе, как репчатый лук, а сам допрос все равно, что чистка лука. Когда лук очистишь, появится белая правда, здоровая и вкусная. Но глаза следователя всегда в слезах. Такова жизнь. В конце концов, этот лук разрежут на кусочки и пожарят в масле. Следователь почувствовал, как к горлу подступила жгучая тошнота. Голова закружилась. Мастер допросов рухнул на пол, сигарета жгла пальцы, изо рта сочилась кровь. Ранкало понял, что это конец, и успокоился. Не пришлось накладывать на себя руки. Смерть сама взяла свое.